Бульба по случаю приезда сыновей велел созвать всех сотников и весь полковой чин, кто только был на лицо. И когда пришли двое из них, и Есаул Дмитро Товкач, старый его товарищ, он им тот же час представил сыновей, говоря, «Вот, смотрите, какие молодцы, насечь их скоро пошлю». Гости поздравили и Бульбу, и обоих юноши и сказали им, что доброе дело делают, и что нет лучшей науки для молодого человека, как запорожская сечь. — Ну, паны браты, садись всякий, где кому лучше за стол. Но, сынки, прежде всего выпьем горелки, — так говорил Бульба, — Боже благослови. Будьте здоровы, сынки, и ты Остап, и ты Андрей.